Глава 7. Каждое утро на протяжении последних дней я спускался к родовому древу и минутами стоял в задумчивости, смотря на него. Оно больше не сияло ни прекрасного радужного перелива силы, ни тёплого чувства родовой связи, ни ощущения мощи, словно глухая стена. Мысленно я обращался к отцу, спрашивал, как теперь быть. Но он мне, конечно же, не мог ответить. Чудо не могло произойти. Я прекрасно знал, чем чревато расстройство родовой помолвки. После обеда я измерял силу на черамере. Надеясь, что она повысится хотя бы на несколько пунктов, но никаких изменений. Без силы рода моя категория упала до низшей девятой, и надеяться на высшую я больше не мог. До дуэли с Григанским оставалось всё меньше времени. Нужно было искать другой способ. Артефакты использовать нельзя. Единственное зелье, повышающее силу подъём, и кажется, без него мне теперь никак не обойтись. Но и подъём даёт скачок силы лишь на час. Дальше, если не принять вторую дозу, я ослабну ещё сильнее, чем есть. Да ещё и потеряю ясность сознания и координацию. Значит, у меня будет час и только надежда на подъём и собственную боевую технику. Даже волк почувствовал, что я ослаб И теперь наглым образом пользовался этим. Вместе с силой я лишился контроля над ним. Он снова похищал моё сознание по ночам, а под утро, когда пробуждалось сознание, я оказывался в лесу. Но что странно, каждый раз на одном и том же месте, у дома, где умерла бабка Фрейда. Не один я, конечно же, был обеспокоен предстоящей дуэлью и ослабшим древом рода. Бабушка откровенно раздувала панику. То и дело доставало Олега, требуя перенести дуэль, а меня и вовсе заставляло ее отменить. Но ни мы, ни наш противник бы на подобное никогда не согласился. К тому же условия дуэли уже подтверждены родовой клятвой. Обратной дороги не было. Дуэль состоится в назначенный срок. Между нами с Олегом появилось напряжение. Дядя изменился, стал раздражителен, зол. И я чаще видел его пьяным, нежели трезвым. За всю неделю я несколько раз пытался завести разговор о том, что произошло во время возвышения старейшины. Я чувствовал, что должен был объяснить как-то эту ситуацию и успокоить дядю. Даже придумал какую ложь подсунуть ему в качестве объяснения моего старейшинства, но он или был так пьян, что говорить о чём-то с ним было попросту бесполезно, либо отвечал с такой неохотой, что казалось, делает мне одолжение, и этим уже отбивал желание разговаривать у меня. Я решил пока не лезть к нему и дать время, чтобы самостоятельно всё переварить и смириться. В конце концов, а в этом я был уверен, он примет это как данность и успокоится. Утром перед дуэлью я снова ощутился на поляне у дома бабки Фрайды. Уже пятую ночь подряд. Это не могло быть совпадением. Волк нарочно меня сюда приводил. Вот только зачем? Я и в прошлой ночи пытался понять, почему зверь так тянет сюда, обнюхивал о кругу рыскал, выискивая следы. И следы здесь были. Весенняя грязь хорошо сохраняет следы. Они принадлежали мне, а вот другие явно были женскими и вели туда же, куда и мои, в хижину. Это наталкивало на мысли, что в хижине со мной была эта женщина, и возможно, именно она стёрла мою память. Но вот только её следы странным образом вели только внутрь хижины, а из неё она уже не выходила. Это было более чем странно. Не могла же она раствориться в воздухе. В хижину я тоже заходил, но здесь запахи не сохранились, как бы я ни пытался их отыскать. Да и сил теперь не хватало, чтобы задействовать все преимущества оборотня. Сегодня же я решил проследить за своими следами и узнать, откуда мы пришли. Жаль только, что прошло слишком много времени. За эти дни несколько раз шел дождь, и прелая листва не сохранила для меня ни запахов, ни отпечатков ног». Я долго блуждал по лесу зверям, надеясь, хоть что-то вы не хотели увидеть. И когда уже было собрался возвращаться в воронного гнездо, как вдруг отдаленно почувствовал запах мертвичины. Я пошел по следу, и по мере приближения запах все больше усиливался, и тем больше чувствовал, что запахи разные. Какие-то трупы явно свежие, а какие-то лежат здесь куда дольше. И было еще что-то, что я поначалу не распознал. Это были не трупы людей, легкие. Едва уловимый приторно-сладкий запах. Так пахла кровь новообращённых Вурд. А ещё меня насторожило то, откуда именно шёл этот запах. Место тёмной силы, то самое, где принесли в жертву Элеонору Вулпис. Неужели чернокнижники вернулись в Аргану? Но какого чёрта? А главное, где они взяли столько новообращённых Вурд? Я замер и прислушался. Прежде чем двигаться вперёд, нужно было убедиться, что тот, кто оставил здесь гору трупов, всё ещё не бродит где-то неподалёку. Но не услышав ничего подозрительного, я отправился дальше и вдруг наткнулся на совсем свежий отпечатки сапог. Довольно большие отпечатки сапог. Наверняка владелец такой ножищи настоящий великан. Я замешкался, решая, куда направиться. Проверить сначала те трупы, Или сразу отправляться по следу, вдруг он принадлежит убийце. Решил всё же идти по следу. Трупы вряд ли куда-то уйдут. А вот владелец громадных ступней вполне. Я ринулся вперёд, и чем больше я шёл по следу незнакомца, тем больше ускорялся и чувствовал, как накатывает это холодное и липкое чувство тревоги. Следы вели в сторону воронова гнезда. Но не успел я как следует испугаться за родных, как вдруг передо мной, словно из-под земли, вырос Касьян и перегородил мне путь. Я так резко затормозил, что налетел на него. Огромная волчья туша должна была как минимум завалить Касьяна на спину. Но вышло совсем иначе. Я врезался в него с такой силой, словно мой телохранитель был деревом, а не человеком. А он так и остался стоять. Не человек, а какая-то бесовская стена. Косян дружелюбно мне улыбнулся и слегка наклонившись, протянул мне мою одежду. За спиной Косяна продолжались те следы, и я сразу понял, что шёл по пятам собственного телохранителя, который наверняка бродил по лесу, разыскивая меня, прежде чем вернуть себе человеческий облик. На всякий случай я принюхался к Косяну. Странно, но на него не только чары не действовали, он даже ничем не пах. Я чувствовал запах его одежды, Он пах так же, как вся одежда, которую стирала Анфиса. Немного пряный, с цветочными нотами аромат. Его обувь пахла грязью, а волосы сохранили запах жареного судака, который был у нас на ужин. Но сам он, его тело не источало никаких запахов. Как это вообще возможно? Любое существо имеет свой запах, а он? Его словно бы вовсе не существовало. В голове мелькнула странная, безумная мысль. Мне захотелось попробовать Кассиана на вкус грызнуть его за ногу и посмотреть, что там внутри. Неужели и его кровь будет такой же безвкусной? Кассиан, словно мысли мои прочитав, сделал несколько шагов назад и настойчивее затряс моей одеждой и обувью. Я начал оборачиваться в человека. Без родовой силы обращение происходило так болезненно, что после него мне требовалось еще несколько минут, чтобы прийти в себя. Я стоял на коленях в грязи, переводил дух и морщился от боли в мышцах и суставах. И не сразу понял, что обращение уже завершилось. Касьян терпеливо ждал, пока я приду в себя. Я, наконец, поднялся на ноги и забрал одежду у охранника, начав одеваться. То, что он не имел запаха, не выходило у меня из головы. Я косился на тело хранителя, а он усмехался. Не улыбался, как обычно, изображая идиота. А именно, насмешливо скалился. И было в этой улыбке нечто снисходительно небрежное. Словно бы все мои мысленные попытки понять, что он такое и в чём его сила, его забавляли. Ты видел трупы в лесу, спросил я его. Косян спокойно и утвердительно кивнул, словно бы только и ждал этого вопроса. Давно ты их нашёл? с подозрительностью нахмурился я. Килохранитель неоднозначно повёл плечом. Ладно, идём, посмотрим, что там, велел я, указав взглядом туда, откуда пришёл. Косян покорно зашагал следом. Он шел так бесшумно, несмотря на внешнюю неуклюжесть и размеры, что если бы я то и дело не оборачивался, мог и вовсе решить, что он отстал. Я поравнялся с ним, чтобы видеть, и решил побеседовать и получше узнать своего телохранителя. Пусть он и не мой, но в конце концов вопросы можно сформулировать так, чтобы он мог отвечать только «да» или «нет». «Откуда ты, Касьян?» «Ты местный?» «Ты южанин?» Он отрицательно качнул головой. «С запада?» Кассиан положительно закивал, ухмыльнувшись. У тебя есть семья? Кассиан замотал головой, мол нет. Как ты попал в Аргану? спросил я, и тут же осёкся, поняв, что на этот вопрос он не сможет однозначно ответить, поэтому переформулировал. Ты искал здесь работу? Он снова усмехнулся и отрицательно качнул головой. У тебя здесь друзья? Снова нет. Что же тогда? а задачана спросил я, не сколько его, сколько себя. Косян выразительно посмотрел на меня и опять усмехнулся. Эта его усмешка начала раздражать, и я решил оставить попытки что-то о нём узнать. Остаток пути мы прошли в молчании. Наконец мы дошли до места силы, но никаких трупов здесь не оказалось. Вообще ничего, даже следов не было. Всё пространство словно огромной метлой вымели. Мелкие борозды на грязи явно указывали на то, что следы заметали с помощью довольно мощного вихря. Я покосился на Косяна. «Ты ведь здесь видел трупы?» Он кивнул и снова насмешливо оскалился. Со следующим вопросом я медлил, но все же осторожно поинтересовался. «Это ты их перенес?» Кассиан не переставал скалиться, но теперь он с задумчивостью смотрел на место силы и не реагировал на мой вопрос, поэтому я повторил. «Ты их убрал?» И снова никакой реакции. Медленно, почти по слогам, я спросил. «Это ты их убил?» Кассиан вдруг поменялся в лице, раздражённо закатил глаза и фыркнул. Как же мне это надоело, неожиданно раздался у меня в голове гневный баритон. Я сделал шаг назад. Первая мысль обернуться в волка и напасть. То, что голос в голове принадлежал Кассиану, даже не удивило меня, как и не вызвало сомнений, что даже в волчьей шкуре убить меня ему ничего не будет стоить. Что ты такое? только и смог я сказать. Да, не собираюсь я тебя убивать. Успокойся, усмехнулся Кассиан. Еда. Это я убил тех Вурд. Мне нужно что-то есть. Простыми людьми я не могу насытиться. Пришлось обращать их в Вурд. Кто ты? Ты Вурд? Кого ты убил? Зачем? Я совсем перестал понимать, что происходит. Да, я Вурд, раздался спокойный голос в голове. Первый Вурд, если тебе угодно. «Кассей бессмертный, приятно познакомиться!» Он приветствовал меня шутливым поклоном и продолжил. «Мы с тобой уже знакомы, вот только ты этого не помнишь!» Ментальная связь, которую увидела Зарина Дробус «это ты?» Внезапная догадка заставила ужаснуться. «Это ты убил моего отца! Это ты стер мою память!» Кассиан, или теперь уж Кассей, грустно улыбнулся, окинув меня с нисходительным взглядом. Нет, я не убивал твоего отца, и память стёр тебе не я. Кто же тогда? Ты сам захотел лишиться памяти, и я не стану вмешиваться. Придёт время, и ты всё узнаешь. Пока же тебе лучше оставаться в неведении. Я задача наставился на Вурда, окончательно перестав что-либо понимать. Кто убил моего отца? Каин фон Бирк. И это ещё больше меня запутало. Значит, это все правда? В тот день я позвонил Олегу и сообщил имя настоящего убийцы, а после попросил кого-то из Урт стереть мне память. Нет, в этом не было никакой логики. Не пытайся найти ответ. Неожиданно мягко сказал Косей. Не ломай голову. Придет время, и ты узнаешь правду. Сейчас же она может только навредить тебе и твоей семье. Ты сам так решил. Себе-то ты хоть доверяешь? Я не ответил, все еще переваривая услышанное. «Тебе я, может, и доверяю, но тебе едва ли?» «А зря. Я тебе сейчас лучший друг». Какое-то время я молчал, а Косей терпеливо ждал и не лез ко мне в голову. «Кого ты обратил и убил?» — спросил я. Косей неопределенно поводил рукой. «Да то там, то здесь. Эти бедолаги живут в лесу, в ветке халупа, хаки-дикари» в то время как под носом есть благоустроенный прекрасный город. Так глупо. Обязательно их было убивать. Не скрывая неодобрения, спросил я. Насколько мне известно, вурдам не требуется убивать жертву, чтобы насытиться. «Считай, это мелкая жертва за благополучие твоей семьи и княжества». Небрежно ответил Косей. «Мне нужно питаться, а простыми людьми я насытиться не могу. Мне для пропитания нужны вурды». Поэтому я обращал этих бедолаг. Но если бы я их не убивал, сам подумай, что бы было? Новообращённые вурды, озверевшие и голодные чудовища. И их ведь сложно удержать и как-то сковать. Они бы начали искать пропитание. И как думаешь, что первое бы им подвернулось под руку в этих глухих лесах? Вороново гнездо, подумал я и Косей тут же подтвердил. Правильно. То ваё родовое поместье или другие такие же дикари, а может, какие-нибудь ни в чём не повинные путники. А быть может, кто-то из них направился в новый город Варганы. Ты бы ведь этого не хотел. Я отрицательно покачал головой, затем сказал: "Ты не можешь убивать моих подданных, когда тебе вздумается. Тебе придётся уйти". Косей насмешливо оскалил рот. "Я, к сожалению, не могу уйти". «Тебе придется с этим смириться!» «Почему? Что ты здесь делаешь? Зачем притворяешься моим телохранителем?» Нахмурившись, поднял я глаза на Косея. «Идем домой, Ярослав! Твоя мать волнуется!» Дружелюбно предложил в урт, кивнув в сторону тропинки, которая вела в родовое поместье. «Ты не ответил!» Косей раздраженно выдохнул. «Я охраняю тебя и твою семью!» Ответ прозвучал уклончиво. Затем он добавил. Тебе лучше поменьше задавать вопросов. Я же сказал, всему своё время. Дождись, и тогда ты сам увидишь, как всё сложится в ясную картину. Тогда ты и поймёшь, что поступил правильно. Да ты ведь убийца. Не выдержал я, повысив голос. Как я могу допустить, чтобы ты жил под одной крышей с моими родными? А как же присяга? Она ведь вас всех так защищает. Разве я смогу навредить? Иронично прозвучал бархатистый баритон. "Почему ты так сказал?" С подозретельностью уставился я на него. Коссей вновь снисходительно улыбнулся. "Ты не приносил присягу", догадался я к своему неприятному удивлению. Коссей улыбнулся и кивнул. "Нет, не приносил. Родовой символ был лишь иллюзией. Во-первых, я не слуга, чтобы приносить присягу. Во-вторых, это для меня более чем невыгодно". Ваша присяга роду рассчитана на одну жизнь, а я бессмертный. Кто же в своем уме станет присягать роду, зная, что придется подчиняться не только нынешнему поколению, а и всем его потомкам? Откуда я знаю, кого вы там выродите через 200-300 лет? Нет уж, увольте. Ну и еще, если бы я присягнул вашему роду, я не смог бы тебе помогать. Помогать? Нехорошо усмехнулся я. В непонимании уставившись на Косея. Конечно, я в совершенстве владею ментальными чарами. Твоя бабушка и дядя даже не заметили, как я внушал им то, что ты от них хотел. Иначе как, по-твоему, Олег согласился отправить тебя на дуэль? Сам-то ты уж точно бы его не уговорил. Лицо Косея озарила ликующая улыбка. Но зачем ты это всё делаешь? Зачем древнему Вурду помогать мне изображать тело хранителя в моих интересах, чтобы ты оставался живым, Ярослав? У тебя есть кое-что, что мне принадлежит. Я должен исполнить последнее желание, которое ты загадал, чтобы ты мне это вернул. Я хотел только было спросить, о чём речь, но Косей вскинул брови и укоризненно пригрозил пальцем. Даже не спрашивай. Ты не хотел этого знать, поэтому и стёр свою память. А по поводу Олега и Матильды я не обязан был этого делать. Но мне стало попросту невыносимо смотреть на твои плачевные попытки убедить их поступать по-твоему. Можешь не благодарить. И снова Кося меня задачил. Но у меня не было повода ему не доверять. Я чувствовал, что он говорит правду. Где ты был, когда Ольга лишила нас родовой силы? С досадой усмехнулся я. Вот там бы ты мне точно пригодился. Ты и сам велел мне оставаться в поместье. Пожал плечами Коссей, потом сказал: "Знаю, что тебя сейчас беспокоит. Ты лишился сил и рода, а впереди дуэль, в которой у тебя ни малейших шансов победить. Могу и в этом помочь". "Как?" заинтересованно уставился я на него, затем, усмехнувшись, добавил: "Неужели сможешь поделиться со мной своей силой?" Нет, силой с тобой я поделиться смогу только в том случае, если ты пресегнёшь мне и станешь wurтом. Но ты на подобное не согласишься, верно? Я кивнул в подтверждение его слов. Но могу немного усилить то зелье, которое ты принимал, чтобы повысить силу. Немного тёмных чар, немного моей крови и маленькая жертва. Косей резко дернулся с места и тут же пропал из поля зрения, а через несколько секунд вернулся, держа за уши брыкающегося зайца. «Он как раз сойдет. И насколько усилится моя сила?» «Не знаю. Могу только сказать, что та отрава, которую ты пил, чтобы повысить силу, будет действовать дольше и эффективнее. Насколько дольше?» «Пока зелье полностью не выветрится из организма». Но за побочные действия не ручаюсь. Хорошо, я согласен, кивнул я. Всё равно лучшего варианта у меня не имелось, и что-то внутри подсказывало, что у меня нет оснований ему не верить. И если уж всецело доверять этому странному существу я был не готов, то по крайней мере я не боялся, что он может причинить вред мне или кому-то из моей семьи. Твоя мама волнуется всё больше и больше, напомнил Коси, словно бы между делом Не гоже заставлять нервничать беременную женщину. Лучше бы нам поторопиться. Солнце вот-вот зайдёт. Тебе придётся придумать другой способ кормиться. Прежде чем двинуться в сторону дома, сказал я: "Нельзя просто так обращать и убивать невинных людей". Косей издал скорбный вздох. "Мне нельзя голодать. На одних живых я далеко не уеду". И уж поверьте, вы совсем не захотите узнавать, каков я, когда голоден. Или я осушу одного нового обращённого вурду раз в несколько дней, или потеряю контроль и начну кормиться всеми, кто попадёт под руку. С такими темпами ты за пару недель убьёшь всех жителей заброшенных деревень в этой округе, категорично ответил я. Они простые люди, живут себе тихо и мирно, никому не мешают и вреда не причиняют. Нет, так дело не пойдёт. И что же вы предлагаете, князь? Косей вопросительно вскинул густые нависающие брови. Есть идея. Можем съездить до ближайшего поселения Катаржан и похитить оттуда несколько пожизненно осуждённых. Ты их обратишь и будешь кормиться, не осушая до последней капли. Это, конечно, очень благородно, Ярослав. Спасти невинных дикарей и пустить в расход убийц и воров, которые всё равно обречены. Но напомню, что новообращённые не контролируют себя, и они очень сильны. Их не удержать кандалами или верёвками, не запереть в клетки, им нужен наставник. И опять же, их тоже нужно чем-то кормить. Кассина смешливо улыбнулся с интересом, покосившись на меня. Вурд явно решил, что загнал меня в тупик, и теперь с любопытством наблюдал, как же я теперь выкручусь. Прогресс не стоит на месте. И wurды давно питаются легально. Они покупают кровь, они нападают и отбирают насильно. Замороженную кровь можно купить в любой аптеке, а ещё в нашем подземелье имеется чародейская клет. Она сдержит любого новообращённого. Полагаю, она бы смогла сдержать и тебя. Усмехнувшись, я покосился на Касея. Он в ответ тоже усмехнулся. Ты даже понятия не имеешь, на что я способен, Ярослав. Ответ его прозвучал словно бы и шутливо, но в то же время зловеще. Сквозь голые ветви деревьев проглядывало светлеющее небо. Пора было возвращаться домой. Сегодня меня ждал непростой день. Я должен защитить честь отца и заставить Григанского ответить за его преступление. И радовало то, что теперь у меня появилась хоть какая-то надежда на победу.